33. Принц Чревоугодия Чаепитие прошло совсем не так, как я ожидал. Участницы сделали из конкурса вполне приятное событие вместо скучного ланча в компании мамаш, мечтающих поудачнее пристроить дочерей и их, жаждущих дорваться до короны наследниц. Меня ждала чрезвычайно содержательная и весьма восторженная беседа о том, как лучше всего свежевать добычу. Все это было очень занимательно, пока Вэлл не получила донесение от одного из моих шпионов. Она тут же исчезла, а я остался гадать, что за беда постигла мой круг на этот раз. Это мне надо было броситься прочь, чтобы разобраться в развернувшейся катастрофе. Но вместо этого я покорно слушал, как завершала свою мысль претендентка из Дома Гнева. «Как вы уже поняли, мне нравится потрошить любых адских существ, которых настигает мой кинжал» договорила Кобра. «Хотя я частенько забрызгиваюсь кровью и потрохами, приятно, когда дело сделано на совесть». Я почтительно ей улыбнулся. Кобра оказалась не только интересной собеседницей, внешне она была так же эффектна, как змея в честь которой ее назвали. Черные, как смоль, волосы не спадали ей на спину. Кожа была идеально загорелой, а пухлые губы так и молили о поцелуи. Досадно было, что даже рядом с таким соблазнительным ротиком мысли мои витали где-то далеко. И она это заметила. Пристальный взгляд темно-серых глаз был направлен на меня, брови приподняты в ожидании. Я вдруг почувствовал себя отъявленным негодяем из-за того, что водил за нос всех этих девушек. Для меня этот отбор был... Нужен, чтобы на него переключилось внимание королевства. Для них же он означал нечто большее. Все они заслуживали того, кто уделял бы им безраздельное внимание. В том, что я не увлекся по-настоящему беседой с коброй, не было ее вины, просто иначе у меня не получалось, хотя я и сам не мог бы объяснить, в чем причина. В любое другое время я бы предложил ей составить мне компанию на одной из наших легендарных охот. «Кобра была интересной собеседницей и могла бы стать для меня прекрасной парой. Но сейчас обстоятельства даже с натяжкой нельзя было называть обычными. Я не мог избавиться от мысли, что вы шла разобраться с Адрианой. До меня дошло, что кобра терпеливо ждала моей реакции. Должно быть, матушка вами очень гордится. Никто не умеет так освежевать тундрового оленя, как моя кобра. Действительно?» Улыбка не сходила с моего лица. Я не понимал, как можно было забыть, что с нами сидит ее мать. Вероятно, я отвлекся на гигантскую саблю на коленях кобры, которую она полировала все это время. Уверен, этот навык больше всего ценится в доме гнева, когда строишь планы на будущее. Кобра отставила в сторону чашку с недопитым чаем и вежливо присела в реверансе, которого я не заслужил. «Ваше высочество?» Я заморгал, посмотрел на очередную конкурсантку, сидящую передо мной, и нервно оглянулся на ее мать. У девушки были золотистые волосы и золотистая кожа, а глаза большие и невинные, и знакомые. Они были того же оттенка ясной синевы, что и у ее сестры. — Мисс Эверхард, — сказал я. — Рад снова видеть. Как вам чай? Она кивнула и опустила взгляд на чашку. Я ждал, что она проявить настойчивость, попытается очаровать меня, как это старались делать другие. Мне следовало догадаться, что она последует примеру сестры и поступит в точности наоборот. Я подался вперед. Меня снедало любопытство. Во время ужина она была весьма разговорчива, хотя мероприятие в основном состояло из перемены блюд и шоу. Идэн очень понравились маринованные острые перцы, и она довольно долго говорила о боксусе. Какие у вас «Впечатление о нашей кухне?» — спросил я. «Все чудесно, спасибо». Она прикусила губу и подалась вперед. Это движение было таким же, как у Адрианы, и я на мгновение потерял ощущение реальности. «Думаю, моя сестра осталась под большим впечатлением от вашего дома. Она любит читать, а в наших покоях столько книг, хотя там и не хватает романтических детективов». Я отхлебнул чая пытаясь разгадать, что она задумала. «У меня сложилось впечатление, что ваша сестра керпеть не может все, что хоть как-то связано с романтикой». На ее губах появилась искренняя улыбка, и вы все равно попросили редактора дать ей вести колонку любовных советов. Я почувствовал, как губы сами собой задрожали от смеха. «Да, пожалуй, я люблю чудить чаще». «Этим вы и славитесь, ваше высочество», — сказала она, бросив на меня проницательный взгляд. Полагаю, именно поэтому вы и прислали нам все эти подарки, чтобы в королевстве не стихали пересуды. Тут передо мной возник образ Адрианы в маске на крыше семи грехов. Я вспомнил, как за ее спиной развивался судьбоносный новый плащ. Лучше не рассказывать, Эден, всей правды об этих подарках. Я откашлялся, подумывая о том, не ослабить ли галстук на шее. Здесь внезапно стало так жарко. Может, мне лучше открыть окно? Не обращая внимания на то, что я молчала она продолжила. «Вообще-то я говорила ей, что вы весьма обаятельный и щедрый мужчина, естественно, несмотря на ее протесты». Я прищурился. «Она была против моих подарков?» «Да, категорически. Поначалу ее насторожило что-то в слове «невыносимый». «Но, в конце концов, она смирилась». «Не совсем, ваше высочество, хотя на вашем месте я бы не стала беспокоиться. Она не упоминала вашего имени не меньше недели, а это, по-моему, можно считать прогрессом. Возможно, вам стоит попробовать послать ей еще подарков». Иден отхлебнула чаю, и я был готов поклясться, что сделала она это для того, чтобы скрыть хитрый блеск в глазах. Я через силу воздержался от дальнейших расспросов о ее сестре, Мы оба знали, что отправить Адриане еще подарков было кошмарной затеей. «А как насчет вас, Идан? Что находите интригующим вы?» Она наклонилась ко мне, понизив голос до заговорщического шепота. «Влюбиться в того, в кого влюбляться нельзя!» Прежде чем я сформулировал ответ, она встала, настроение у нее явно улучшилось. «А что касается моей сестры, боюсь, вы попали в расставленную ею ловушку. Она не хочет этого признавать, но я-то знаю, втайне Адриана мечтает жить с кем-нибудь долго и счастливо». «Только не со мной». «Эта мысль оказалась неприятной по множеству причин». мы с матушкой тоже любите почитать книги?» «В некотором смысле, вашего сочества Маме нравятся романы, в которых много скандалов, а мне — кулинарные книги». Уверена, после моей недавней просьбы вас не удивит одно из моих любимых занятий. Я обожаю проводить время на кухне, хотя матушка не так часто мне это разрешает. Она вообще меня туда не пускает, поэтому в Венити и вызвалась меня сопровождать. Я перевел взгляд на ее мать. Пару дней назад я поручил придворным собрать сведения о семьях всех претенденток, а также проявить особое внимание к софии Эверхардт. Если мне не изменяла память, согласно ее досье, она была безжалостна, когда искала себе мужа. Титулы ее не интересовали, ей требовалось только состояние. Отец Адрианы слыл весьма обористым торговцем. Денег у него было столько, что он мог бы потягаться богатством с королевской казной. Я задумался о причинах столько очевидной перемены обстоятельств, ведь Адриана плакала из-за разбитого бутылька с маслом и испорченного листа пергамента. «Если захотите еще раз посетить кухню, она к вашим услугам. Постараемся занять вашу матушку так, что она вам не откажет». «Сомневаюсь, что матушка откажет вам хоть в чем-то, если посчитает, что это поможет мне победить». «Как прямолинейно с вашей стороны?» «Мы с сестрой действительно единокровные». «Да», — сказал я. «И теперь я весьма отчетливо это осознаю». Иден откланялась, и на ее место уселась следующая участница — Венники блистательная аристократка из дома гордыни ее кандидатура тоже представляла большой интерес если бы я на самом деле искал жену трудно было бы не обратить на нее внимание я вспомнил о колонке миссуураицы которая потрясла все королевство незадолго до того как мы устроили чаепития адриана утверждала что я флиртую с выники но она была права лишь отчасти я вообще не думал о ней своими любимыми придатками я обдумывал тактический аспект но и не забывал о ее красоте. Разговор с вынити протекал легко, точно так же, как и прошлым вечером. Каждый раз, когда она смеялась, руки в перчатках касались моих брюк. С ней было легко заигрывать. Я представил, как мы идем вместе по жизни, смеемся и находим общие интересы. К сожалению, я почти не обращал внимания на то, что она говорила, настолько был рассеян из-за того, куда моя заместительница ушла с королевского чаепития. Когда Вэлл прошмыгнула обратно в комнату, ей не надо было ничего мне говорить, что-то еще пошло не так. Однако гости ничего не поняли по выражению ее лица. Я не знал, в чем было дело. В Адриане или в том, что драконы снова напали на беспощадный предел. Казалось, последний час тянулся бесконечно. Я сидел, улыбаясь и флиртуя, притворяясь, что меня ничего не тревожит, пока не закончил беседу с последней претенденткой. Затем я встал, отряхнул брюки и попрощался со всеми. Сердце бешено колотилось. Я шел по коридору и ждал, пока не услышал за спиной шаги Вэл. «Ну и?» — требовательно спросил я. «Что стряслось на этот раз?»